Из уроков истории Марина помнила, что в средневековье имени придавали большое значение, и многие знатные люди имели длинный ряд имён специально для защиты от порчи и злых сил. Наверняка и тут имя имело сакральное значение, и называя его, лорд Грей переходил на новый уровень отношений. Они молчали, но в этом молчании не было дискомфорта, они словно заново знакомились. Ня лорд и пленница, а мужчина и женщина, готовые сделать шаг навстречу друг другу. Марина отмечала, как красиво лежат волосы лорда на его плечах, как они блестят в слабом свете масляной лампы. Обратень всё ещё ощущал на себе её запах и с удивлением заметил что-то, что прежде казалось ему слабостью, теперь стало выглядеть изяществом. Да, Марина не так высока и сильна, как женщины, с которыми он общался прежде, но в ней горит сила духа, которую она сможет передать своим детям, а телесной мощи достанет и у него. Размышления были прерваны деликатным стуком в дверь. Служанки принесли платье и накидку, а ещё попытались сунуть свой любопытный нос в дверь и втянуть запах. Обоняние позволяло оботням узнавать о саите буквально в один миг. Граф вытолкнул нахалок и протянул Марине сухую одежду. Переоденьтесь, я отвернусь. В моём замке слишком холодно для такого нежного цветка. Марина молча взяла пакет, а когда развернула его, с трудом сдержала возмущённый вопль. Служанки принесли едва ли не единственное закрытое платье из шкафа. Как только откопали, вся сложность была в том, что застёжка у этого туалета располагалась на спине. С тяжёлым вздохом девушка стянула мокрое и переоделась в сухое. Потом кашлянула и попросила: "Ми лорд, прошу прощения, помогите мне". Адарис повернулся, сразу понял проблему и мягко упрекнул: Лейл, вы недавно ворчали на меня за то, что я попытался сам натянуть брюки, а теперь стесняетесь обнажённой спины и пытаетесь сами стянуть застёжки. Пока Грав говорил, его пальцы неожиданно ловко застегнули всё и даже слегка одёрнули. Марина повернулась спонцованным лицом. Благодарю вас, ми лорд. Вам пора отдыхать, а мне надо проследить, чтобы вам подали мясо. Мне лучше бульон, вздохнула Дарис. Моя регенерация лишь немного отличается от человеческой, так что меня ждёт пара очень скучных дней, жалобно сказал он. Хорошо, я пришлю вам бульон и собеседника, улыбнулась Марина, старательно не замечая намёков. По её мнению, ей ещё рано было забираться в логово волка. Грейв вздохнул, вежливо открыл перед ней дверь. выпуская в холодный коридор, и они разошлись в разные концы замка. На следующее утро Марина занялась обычными делами: проверила готовность завтрака, заглянула к швеям, изучила список товаров, за которыми должен был отправиться Диллон, и вписала в него дополнительное количество ниток и пуговиц. При этом она чувствовала, что в замке нарастает напряжение. Раздражённые оборотни пробегали мимо неё, прячась в своих комнатах или убегая на плац, занимаясь военной подготовкой. Наконец Марина не выдержала, отловила молоденькую оборотницу и попыталась выяснить, что происходит. "Лорд ругается", что потом пробормотала та. "Говорят плохие вести с границы". Покрутив новость в голове, девушка решила, что на грее напали обычные мужские капризы. Лежать не хочу, скучно, а делать что-либо с усилием лекарь запрещает. Чем бы развлечь лежачего больного? Интересно, а какие у них здесь есть настольные игры? Карты вроде бы известные уже давно, а ещё что есть? Шахматы или их аналог? Размышляя, чтобы придумать в мире, где нет скортона, фломастеров и даже и качественная бумага редкость, Марина добрала до покоев лорда И остановилась, не решаясь войти. Дверь отворилась сама, оттуда выскочила служанка и по стеночке кинулась вниз. Потом вышел хмурый жером, бросил на Марину странный взгляд и отступил в сторону, давая ей пройти. Пришлось сделать несколько шагов. Да, не зря она представляла себе покои графа как некое волчье логово. Мрачные серые стены здесь были закрыты коврами, собранными из разнообразных звериных шкур. Пол устилали такие же ковры, но из более прочных шкур. Даже в ногах постели валялось одеяло, отороченное пушистым чёрным мехом. Лорд Грей лежал в кровати, а над его спиной колдовал лекарь и сурово выговаривал графу. «Милорд, вам нужно лежать еще сутки, чтобы раны затянулись, не оставив грубых рубцов. Они будут мешать вам двигаться, если вы прервете сейчас лечение». «Холмквист!» — шепел оборотень. «Эти твари посмели напасть на моих людей!» «Лорд Джером в состоянии провести отряд, лорд, а вам надо лежать». «Вот мазь Лиэль. Ею нужно смазывать раны лорда каждый час». С этими словами лекарь накрыл спину Грея вощеной тканью и был таков. Марина чинно присела на стульчик рядом с огромной постелью, заваленной мехами. А Дарри сбросил на девушку хмурый взгляд. Ему было неприятно, что она видит в его в таком состоянии. Но Марина совершенно не смотрела на его спину, зато с интересом рассматривала лицо. «Вы считаете, что нападение повторится?» Расшифровала она его беспокойство. Несомненно, необходимо отправить туда ещё один отряд, а Легер не даёт мне даже встать. Думаю, Лиер Холмквист знает своё дело, милорд, и если вы доверяете ему своё здоровье, стоит выполнять его рекомендации. Скажите мне, у вас есть настольные игры, которые помогут вам не скучать до вечера? Башни и крепости, пожал плечами лорд. Но это мужская игра. Предлагаю вам сыграть со мной, улыбнулась девушка. А чтобы вам было интересно, будем играть на один рассказ из собственной жизни. Проигравший рассказывает, а выигравший выбирает тему. Хорошо, Грей медленно кивнул. Сначала он испугался, что девушка может узнать его стыдные тайны, которых хватает в памяти любого взрослого человека. Но потом сообразил, что это просто доступный способ узнать друг друга получше. Доска и фишки лежат в шкафу. Марина встала и под указание лорда достала тяжеленную резную доску и пригоршню фишек. Игра оказалась чем-то вроде бродилки на военную тему. Кидались кости, стучали фишки. Наконец Грей, испытавший что-то вроде азарта, загнал алую фишку в башню и улыбаясь заявил: Я выиграл. Марина поощрительно улыбнулась. Её затея удалась. Уже час в замке было тихо, не хлопали двери, не бегали нервно слуги. На короткий вой под окнами лорд лишь нахмурил брови, стуча синей фишкой по лёгкой ряби, изображавшей в игре воду. Что вы хотите узнать, ми лорд? Расскажите мне о самом счастливом дне в вашем детстве, решил он. Марина задумалась. Трудно вспомнить, призналась она. В раннем детстве они все были какие-то одинаковые. А вот когда я жила у бабушки, она водила меня в лес. Однажды мы набрели на огромный круг из крепких таких боровиков. Было прохладно, а они такие крепкие, ладные, с вишневыми шляпками, стояли словно хоровод водили. Евушка рассказывала с такой радостью и удовольствием, что на мужчину пахнуло грибным духом, прохладной свежестью и лесными ароматами. "Красиво", оценил он и тут же встряхнулся. "Ещё партию". Они сыграли ещё, и на этот раз в упорной борьбе Марина вырвала победу, загнав зелёную фишку в изумрудную крепость. "Что желает узнать победительница?" чуть насмешливо спросил лорд. Хочу знать, как вы получили эти раны. Нежная ручка быстреепно пробежала по лицу оборотня, обводя чеканные черты. Грей замолчал. От его молчания пахло болью, шумом битвы, пожаром и безысходностью. Марина ощутила эту боль и ласково погладила вдрогнувшего оборотня по плечу. Простите, лорд Грей, я не хотела возвращать вам болезненные воспоминания. Я просто удивилась, почему ваш лекарь не сумел залечить эти раны так хорошо, как те, что вы получили вчера. Потому что раны, нанесённые магическим огнём или серебром, не заживают, глухо прозвучал ответ. Значит, ваше выздоровление большое чудо, уважительно сказала девушка. Позвольте, я нанесу мазь, сказала она, меняя тему. Грей тихо лежал, пока она бережно снимала вощёную ткань с его спины, очищала поверхность кожи крепким травяным настоем и снова наносила мазь, размягчающую свежие рубцы. Вот так, ми лорд, теперь можем сыграть в игру из моего мира, улыбнулась Марина. Лорд реагировал вяло. Тяжёлые воспоминания словно наложили тень на его высокий лоб. Однако девушка не собиралась сдаваться. Для начала она предложила Адариусу сыграть в крестики-нолики, и, конечно, первый раз обставила его, потребовав рассказать самый смешной случай из детства. Потом, когда лорд освоил игру, научила его играть в морской бой. Вот тут стратег и тактик загонял девушку в серьёз. Когда служанка робко постучала в дверь, спрашивая, куда подать обед, Марина, смеясь, доказывала мужчине, что он жульничает, и пыталась выбить его последний фрегат своим маленьким катером. Обед принесли в покои лорда, и Марина из своих рук поила Адарисса бульонам, убирала с лица волосы, промакивала губы салфеткой. Наверно, он и сам мог выпить жидкость из чашки, откинуть мешающие пряди или проследить за частотой лица. Но каждое движение давалось ему с трудом, а Марине было просто жалко видеть такого беспомощного грея. Спина болела явно меньше, зато начали отходить другие пострадавшие части тела. После обеда она всё же ушла проверить работу портних и кухарок, пообещав лорду на ужин нежнейший пудинг, который можно будет есть, не напрягая даже жевательные мышцы. После её ухода Адарис уткнулся лицом в подушку и подумал, что это были самые весёлые и спокойные часы за последние 8 лет, несмотря на боль в мышцах и ужасное желание почесать спину. Но едва Марина ушла, в комнату ворвался Жром. "Брат, у меня новости". Оказалось, оботня не просто отправились на место боя с сильным отрядом, они прихватили с собой нюхача, который сумел отыскать схрон, в котором прятались раненные воины, брошенные предводителем. Раненых допросили и узнали интересные подробности. Бывшая невеста лорда Грея стала любовницей главы клана Кошек с условием, что он добудет место главы клана Волков для её сына. Сиянца оказалась нянькой волчицы. Планы женщин сначала включали в себя беременность от волка, потом соблазн его племянницы Сиянцы с последующим отравлением. Но в итоге они едва не подмяли клан под себя опасным ведьмовским колдовством. Ещё раненные вспомнили, что их лорд отправил письмо королю о нападении волков на его мирный караван. И Грей скрипнул зубами, радуясь, что отправил встречное послание. «А еще они сказали, что к ним уже приезжали королевские посланники. Все ищут яйцо огненного дракона», — добавил Жером. «Что?» — Грей даже приподнялся с ложа, но тут же со стоном упал назад. «Так это не легенда?» «Раз посланцы короля просеивают залу в каменах от столицы до пограничья, значит, правда?» И драконы сообщили, что на этот раз в мир выйдет огненный дракон, повторил Жиром и усмехнулся. "Прикажешь притрехнуть залу во всех очагах?" Король объявил награду: девица, нашедший камень, обещают замужество и богатая приданое, а мужчине звания рыцаря полный доспех и конь. Лорд Горко усмехнулся. "Значит, его величество пожелал сам стать драконом?" И либо наградит этой ипостассией свою королеву, Жром удивлённо поднял брови. Брат, ты совсем отстал от жизни. Король вдовец. Вот как, Адарис смущённо потеребил волосы. Ладно, оставим в покое легенды. Рассказывай, что я ещё пропустил. Жром рассказывал недолго, А когда он ушёл, лорд Сноу откнулся в подушку, вспоминая легенду о драконах, которую ему рассказывали в детстве. Племя драконов прекрасных огромных ящеров жило в закрытой долине высоко в горах. Драконы были всевозможных цветов и обладали самой разнообразной магией, но даже бессмертные драконы были не вечными. А детей у них рождалось мало. Поэтому в случае гибели дракона, не достигшего тысячелетнего срока, в мир выбрасывалось яйцо дракона, камушек, несущий в себе драконью суть. Если дракон был водным, его следовало искать в воде, каменного в камне, лесного в лесу. Драконы сообщали о гибели сородича, и тогда начиналась охота за чудесным камнем, Ведь получивший драконий дар не только получал здоровье, силу и долголетие, он мог летать. Поэтому короли и герцоги, все узнавшие о появлении драконьего яйца, принимались спешно трясти своих подданных еще и потому, что нашедшее яйцо не мог воспользоваться даром сам, он должен был отдать его человеку противоположного пола, но у королей есть и дочки, и внучки, а в крайнем случае и племянницы подойдут. Вот и носились по подступающему бездорожью команда офицеров с особенным заданием найти и привести во дворец. Даже предстоящая весенняя распутица их не останавливала. Прикинув расстояния и сроки, офицерам приказывали проверять каждую деревушку по дороге и даже и кострища лесных охотников. Лорд Грей высчитал, что королевские посланцы появятся в его замке через неделю. К этому времени он надеялся встать и спрятать Марину, пусть сеют за лову чагах, но и взгляда не смеет кинуть на его сокровище. Между тем девушка и не подозревала о том, какие страсти кипят вокруг. У неё хватало хозяйственных забот, а ещё хотелось почитать книги, найденные в кабинете графини, посмотреть, как местный кузнец выдувает пуговицы из меди и украшает их незатейливым узором. вдохнуть ещё ледяного, но уже пахнущего весной воздуха замковой стены. Когда она добралась до покоев лорда, Адарис спал. Массивные песочные часы с лёгким шелестом пересыпали песок, указывая на то, что заходил лекарь. Девушка неслышно подошла к постели, поставила поднос на невысокий стол и собиралась так же тихо уйти. Но лорд беспокойно задвигался, потом схватил ее за тонкое запястье, притянул к себе. Марина испуганно вскрикнула, но лорд уложил ее рядом, накрыл тяжелой рукой и больше не шевелился. Заглянув ему в лицо, девушка убедилась, Грей спит. Все его действия продиктованы сном, но любая попытка выкрутиться из-под тяжелой конечности вызывала утробное ворчание лорда и... И ещё более крепкое прижимание к постели и горячему телу. Марине уже почти удалось выбраться, когда в дверь без стука влетел Жиром. Адарис, тот лорд увидел Марину, растрёпанную, краснеющую и запутавшую волосами руку брата, и тотчас отступил. Но девушка не дала ему исчезнуть. "Жиром, что потом прокричала она, вытащи меня отсюда!" Что? Не понял оборотень. Лорд Грей спит, ему что-то снится. Он схватил меня и не отпускает. И видя, что мужчина колеблется, Марина добавила ему заинтересованности в её спасении. Если я сейчас не приду на кухню, ужин точно подгорит. С тяжёлым вздохом, с жаром помог девушке выбраться из плена и даже тактично отвернулся, пока она поправляла причёску и платье. Hasta intis dies, lord. Вдруг Лорду Грею понадобится помощь. Ваш ужин я пришлю сюда, предложила Марина. Но после ужина пришлите сюда Дилану, криво усмехнулся Жорм. Меня Грей вряд ли обнимет, узнав новости. Как скажете? Марина быстро убежала, боясь, что румянец выдаст её желание ещё раз потрогать крепкий бицепс Лорда. Неужели он и вправду такой каменный, как ей показалось?